Когда Тия услышала наш рассказ о случившемся прошлой ночью, она прошла в гостиную, которую Инна весь этот день старалась избегать, и обнаружила все еще стоявший посередине комнаты тяжелый сладковатый запах. Она подошла к окну, запаха там уже не было. «Знаешь, — сказала она своей матери, — когда я привожу сюда... Тетю Хелен, она постоянно потом жалуется, что ее все время клонит ко сну. По ее словам, в этом доме она сильно устает, и он ей не нравится. Теперь мы, кажется, поняли, почему так устают все женщины, которые здесь появляются. Привидение отбирает у них энергию, а хуже всего приходится Ине, так как она постоянно здесь находится. Как нам не нравился этот дом сам по себе, мы уже начали говорить о том, что неплохо бы поискать другой. Тем не менее, до тех пор, пока я лично не столкнулся с нашей непрошенной гостьей или хозяйкой, я не был готов до конца поверить в ее существование. Мне она не являлась, однако садилась рядом со мной на кровать От чего простыни внезапно натягивались. Как бы узнать, что ей нужно? Но как я ни пытался, я никак не мог до нее добраться. В конце концов я решил, что пора с ней объясниться. «Ты можешь пугать мою жену, — вслух заявил я, — но меня ты нисколько не испугаешь, так что можешь отсюда уходить». Простыни внезапно обвисли, И она, очевидно, ушла. В эту ночь она больше не беспокоила Ину, И вообще неделю не появлялась. Я было решил, что мы избавились от нее навсегда. Но, как скоро выяснилось, привидение лишь копило силы для нового маневра. Однажды утром Инна сидела на кушетке в гостиной, а я находился у ее ног. На середине фразы она вдруг замолчала, и на ее лице появилось странное выражение. Черты ее лица стали постепенно меняться, и вскоре она уже полностью перестала походить на мою Инну. — Я собираюсь убить твою глупую жену, — чужим голосом сказала она. — Но зачем ты собираешься ее убить? — с удивлением спросил я. «Потому что мне нужно ее тело. Вот почему», — ответила она. «Но кто ты?» «Ты знаешь, кто я», — возразила она. «Тогда я спросил, она ли навещает нас почти каждую ночь. Она подтвердила, что да, но снова отказалась себя называть. Я сильно испугался. Как бы мне не хотелось... Продолжить свой контакт с этим существом, я все же опасался, что оно может что-нибудь сделать с моей женой. Но внезапно то, что владело ее телом, покинуло его. Лицо и голос сыны вновь стали нормальными. О той беседе, которую я только что вел, она ничего не помнила. Осталось только одно свидетельство о том, что мне это не почудилось. Кожа Инны с тех пор сильно пахла диколоном. тем самым запах которого мы столь часто ощущали в своей спальне. Сколько бы она ни мылась, этот запах никак не проходил. В тот же день мы начали искать другую квартиру. Как только мы переехали, на вновь стало хорошо себя чувствовать, а отвратительный запах одеколона исчез навсегда. А преследовавший нас дух так и остался в старом доме. Может, мы просто чем-нибудь ему не понравились? Уорт Рой. Май 1970 года. Полуночный катафалк. Мой отец Пол Шоу, инспектор управления таможенных пошлин и акцизных сборов, в 1906 году был направлен в Бали-Хаунис, маленький городок на западе Ирландии. С собой он взял молодую жену-англичанку, как всегда делал во время своих частых отлучек из дома, находившегося Хернбей, графство к Не зная, как долго продлится его миссия в Ирландии, они вместо того, чтобы арендовать дом, сняли номер в гостинице у «Макрори».